Глава 43. Мост 2. Краски горели слишком нервно, злобно, обостренно. В угасании заката чудилось не тепло смиренно меркнущих углей, а непокорный жар глубинного огня. Волнистая линия хребта четко обрезала зарево понизу. На правом берегу. Ельник слитно почернел в какой-то общей мрачности, и речка растворилась в его наползающей тени. А на левом берегу высокий лес засветился порыжевшей зеленью, выпрямившись как для расстрела. Вдали, под сизодымным небом, багровел купол угрюмой горы Емантау. По вершинам деревьев гулял ветер. «Гроза ночью будет», — понимающе сказал Егор Алексеевич. Мотолыга стояла пониже моста на галечниковой отмеле. Вода журчала на полузатопленном корпусе Харвера с нелепо задранной ногой. За Харвером в кустах под насыпью виднелся опрокинутый путеукладчик. Его погнутая стрела уродливо топырилась над бетонным откосом мостовой опоры. Фудин и Матушкин, хватаясь за балки, осторожно пробирались по стальному скелету путеукладчика и высматривали, что может пригодиться. — Шеф, тут базука брошенная! — закричал Фудин. — Нужна она? Взять? — Все бери! — крикнул в ответ Егор Алексеевич. Возле мотолыги Алена и Талка мастерили бутерброды. Егор Алексеевич предупредил, что бригаде ехать еще час, не меньше. Ночевать он наметил на водозаборе в городе, и Алена решила, что не помешает покушать перед долгой дорогой. Костик спрыгнул с капота мотолыги, сжимая в руке Фомку. «Мам, я за мост сгоняю, шильдер отдеру», — сообщил он. «Куда еще?» — встревожилась Алена. «Там опасно». «Да нихуя не опасно, я пулей. Ну-ка, не спорь со мной». Талка подавленно молчала. Она еще не отошла от потрясения. Внезапная гибель Холодовского, нашествие чумоходов, бешеная пальба, прорыв под мостом, крушение Харвера и путиукладчика. Так много всего за пару часов. Костик, заискивающе улыбаясь, подрулил к Егору Алексеевичу. «Дядя Егор, можно я за мост слетаю от Дерушильдера?» — спросил он. «Там же эти шняги, подбитые с реки, лежат». «Егор, не дозволяй ему!» — возмутилась Алена. Егор Алексеевич был очень доволен прорывом сквозь засаду и разгромом противника, а потому чувствовал себя батей для своей бригады. «Ален, хватит парня по-долу — по-отечески возразил он. «Так мужика из него не вырастешь. Шлетай, Константин. Только если рипера увидишь, сразу сматывайся обратно, не лихач». «Совсем у вас мужиков ума нет», — рассердилась Алена. Костик, едва не подпрыгивая от радости, помчался к мосту. «Ничего с ним не стрясется», — пробурчала щука. «Чумоходы все свалили». «Много ты знаешь, катаржанка», — огрызнулась Алена. Щука, сидела прислонившись спиной к катку мотолыги и, загнув ногу, пыталась вытащить занозу из грязной пятки. Как пленница она была басая. «Все я знаю», — с вызовом ответила щука. «Я же ведьма!» Алена лишь презрительно сморщила нос. «Как это понимать, ведьма?» — глухо спросил Митя. Он тоже сидел у катка-маталыги. Его опять мутило. Если не двигаться, смотреть в одну точку, то еще ничего, но любое действие вызывало тошноту и какой-то обвал слабости внутри, когда живот и ноги начинают дрожать. Щука смерила Митю оценивающим взглядом. А фрейрок то вроде непростой. Щука вдруг вцепилась в Мите в запястье, и Митя почувствовал электрическое покалывание от ее пальцев. «Ты бродяга, что ли?» — догадалась Щука. «Рука горячая». Митя неприязненно высвободился. «Какая разница, кто я? Я-то про ведьму спросил». «Бродяги деревья чуют, а ведьмы весь лес», — пояснила Щука. «Где у него болит, где чешется?» где хорошо и куда лучше не залазить, тоже чуют. «Это ведь вы указали поляну с мертвой бригадой», — вспомнил Митя. «Я», — самодовольно кивнула щука, — «и чумоходы на реку, тоже я согнала». «Но сказала, где с леса бомбу взорвать, чтобы эти черти сюда побежали». «Щука говорила очень необычные вещи». Это было так интересно, что даже дурнота словно бы немного отступила. Вернее, показалась Мити неважной. Митя хотел услышать побольше и завозился, поворачиваясь к щуке. «Разве чумоходы не автономны? Они лесу подчиняются?» «Они того, как собаки», — ухмыльнулась щука. «Когда что-то лесу надо, он их посылает на то место. Когда ничего не надо, шарашится сами по себе». «А когда какая-нибудь хуйня у леса-то съёбывается оттуда?» Митю удивили пояснения щуки. «А почему бы и нет? Если считать зачумленные машины некими искусственными животными селератного леса, то вполне логично предположить зависимость их поведения от среды обитания. Животные тоже реагируют на изменения в фитоцинозах». «Так кто же они такие, ведьмы?» — повторил Митя. Щука не поняла его. «Ведьмы они и есть ведьмы. Ты бродяга, я ведьма, хулища». «На то он нас и держит». Щука зло мотнула головой в сторону Егора Алексеевича. Митя забыл, что ему плохо. Мир, в котором он жил, словно бы обретал еще одно измерение, и Митя вдруг ощутил его, неясно, но волнующе. «В этом мире...» По неведомым законам образовались свои взаимосвязи, свои отношения. Люди видели их, но не осмысляли. Да, они деятельно приспособились к этим законам, как тараканы приспособились к человеческим жилищам, однако отрицали сам факт того, что живут в уже чужом доме. А Маринка была поглощена собой, своей ревностью к судьбе. Ей хотелось уединиться, не видеть ничьих рож, и она забралась в кабину Харвера. Егор Алексеевич ей разрешил, хотя и велел ничего там не трогать. Маринке и дело не было до устройства комбайна. Она злилась. Она сейчас пылко ненавидела и Егора Алексеевича, и Серегу. Дядь Гора — сволочь. Когда ему надо привязать Харлея, так муха — надежная помощница. А когда ей, Маринке, что-то надо, так она никто, просто глупая девка». Дядь Гора — бригадир с авторитетом. Он мог бы объявить бригаде, что нет больше правила, по которому бабе нельзя руководить. Но он предпочел остаться при старом, дурацком порядке и не назначать Муху командиром Мотолыги. Муха — похуй, лишь бы бригада не бухтела. Просто дядь Гора и сам ни шиша не верит, что она, Маринка, может командовать. Серега Башенин не верит. Еще говорил, что любит. Мудак. Ходит весь такой раздутый от гордости. Он под мостом прорвался. Ага. А что он сделал-то? Ничего не сделал. Тупо давил на газ, долбил носом в шпалы и все. Это что, какая-то хитрость, что ли? Какое-то особое умение? Кому-то другому на такое ума не хватило бы, да? Ну и суки же они оба. Маринка кусала губы и вытирала жгучие слезы. Серега же и правда гордился своим подвигом. Впрочем, гордиться ему было не перед кем. Митя опять прокис, а Маринка обиделась, спряталась в кабину Харвера и плачет там, наверное. Серёге было очень жалко Маринку и очень неловко за себя. Он же не виноват, он не сам, это бригадир его назначил. Серёга не знал, куда себя деть и присел рядом с Митей. — Что снова накатило? — участливо спросил он. — Митя, это тоже как-то жалко. Пидорасит его. Вот не повезло же брата, наглотался облучение, теперь трясется весь зеленый. И что делать-то? Голова болит, блевать тянет, с глаз двоится, — допытывался Серега. Это как с мается, знаю. Давай я у Алены таблетку какую-нибудь возьму. Или могу спертяжки достать, малеха, резкость наведешь. Митю тронула заботы Сереги. Видно, Серега не совсем уж болван. Однако Серегу отвлекли, С путеукладчика пути укладчика Егору Алексеевичу взволнованно закричал Фудин. «Шеф! Шеф! Тут в кабине люди живые! Сами вылезти не могут!» Егор Алексеевич сидел на раскладном стульчике. «Ну, вытащите их!» — крикнул он в ответ и оглянулся на бригаду. «Деев Башенин, возьмите автоматы и помогите!» Серега вздохнул, ободряюще потрепал Митю по плечу и поднялся. Путеукладчик упал с насыпи так, что кабина легла на плотные заросли. Дверь кабины открывалась внутрь, как принято на железной дороге. Ее распахнуло и забило ветвями. Машинист и оператор крана оказались заперты, и у них не нашлось инструментов, чтобы разбить прочное окно. Тонкие, упругие, дико ободранные стволы и вника пронзили решетчатую конструкцию путеукладчика насквозь, будто заточенные копия. Здоровенный колдей с треском полез вниз в недро подъемного крана, точно медведь в малинник, и, пристроившись, принялся колотить прикладом автомата в окно, пока оконная рама не выскочила из пазов. А стекло даже не треснуло. Колдей яростно выворотил раму наружу. Из кабины к нему уже кто-то тянулся. Егор Алексеевич ждал, расставив ноги и сцепив руки за спиной, суровый и непримиримый. Алена, Талка и даже Вильма подошли к бригадиру, с любопытством вглядываясь в пленников. За журчащим энзером над лесами и хребтом мрачно догорала узкая щель заката. По темному небу плыли косматые тучи. Одного Алабаевца вели Фудин и Матушкин. Они имели победный вид, словно взяли врага в бою. Другого Алабаевца волочили на себя Колдей и Серега. Этот мужик был совсем плох. Окровавленный и безвольно обвисший. Уцелевшего пленника поставили перед Егором Алексеевичем. Алабаевец был одет в камуфляж. Половина головы у него была модно выбрита, а на голом черепе извивалась причудливая татуировка с хищными завитушками. Ну ты расписной!» — хмыкнул Егор Алексеевич. Алабаевец улыбнулся, блеснув в сумраке отличными зубами. «Бросили вас свои, да?» «Думаю, они еще вернутся, господин Типалов», — сказал пленный. Егор Алексеевичу стало неприятно, что его назвали по фамилии. Значит, Алабаевцы в своей бригаде обсуждали его персону. Хуйню всякую говорили. «Напарник твой не доживет», — возразил Егор Алексеевич. «Все не так уж и скверно», — Алабаевец встряхнулся, обретая уверенность. «Сотрясение, не смертельно, рану на плече я ему перевязал, а сломанную ногу хирурги подлатают». «У меня тут не больничка», — «Договоримся как-нибудь», — снисходительно пообещал Алабаевец. «А с Холодовским, с Саней, ты договоришься?» — спросил Егор Алексеевич. Он еще не придумал, что делать с уцелевшим спортсменом, но раненный ему точно не был нужен. А за Холодовского надо поквитаться. Егор Алексеевич не испытывал желания отомстить. Саню убили. Что ж, так получилось, никто не виноват. Я Алабай не виноват. Однако напрячь свою бригаду — это в масть. — Алена, снимай с телефона, — распорядился Егор Алексеевич. Алена тотчас обо всем догадалась и достала телефон. Егор Алексеевич взял у Фудина автомат и, отомкнув, посмотрел рожок. — Вы что, затеваете? — занервничал пленный. — Обраточку пошлю Алабаю, — буднично пояснил Егор Алексеевич. Митя и Щука у мотолыги застыли, вытянувшись. Митя не мог поверить, что Егор Алексеевич собирается расстрелять пленного. Бред какой-то. «Пиздец!» — тихо охнула Щука. Она-то не сомневалась в намерениях бригадира. Алена снимала на телефон. Егор Алексеевич перехватил автомат поудобнее, примерился и без колебаний всадил очередь в Алабаевца — Висевшего между колдеем и Серегой Алабаевец словно сплясал под ударами пуль Колдей не дрогнул А Серега шарахнулся в сторону И расстрелянный пленник мешком свалился на гальку пляжа Егор Алексеевич нацелил ствол автомата на второго спортсмена Щука на карачках тихо поползла прочь от мотолыги Митя оглянулся на нее Щука тоже была пленницей Ее нельзя было отпускать. А все прочие в бригаде завороженно смотрели на Егора Алексеевича. Молчи. Едва слышно, попросила Щука. Он же и меня потом кончит. Мити ничего не соображал от потрясения. Впрочем, одна мысль у него была. В этом кошмаре никому не место, и кто может, пусть убирается прочь. Он тупо кивнул Щуке, обещая не выдать. Щука, пригибаясь, поднялась на ноги и почти бесшумно скользнула в сумерках к темному лесу. «Командир, договоримся же», — сипло сказал Егору Алексеевичу второй спортсмен. Правая нога его странно вихлялась. Егор Алексеевич держал его на прицеле, но не стрелял. Алена невозмутимо снимала на телефон. «Талка тихо плакала», — вспоминала Холодовского, — Колдей стоял столбом, Серега вытирал у ладонью открытый рот. На морде матушкина сами по себе ерзали морщины. Фудин качал головой, будто сокрушался, что пленники такие гады. Вильма расслабилась, ведь Алабая среди пленных не было. А Егор Алексеевич держал спортсмена на прицеле и чего-то ждал. Над Энзером полыхнула молния. В небе загрохотало и закрапал дождь. Щука не ушла далеко. Идти по лесу в темноте и босиком она не хотела, только ноги рвать. И она затаилась в тельнике. Ей требовалось увидеть берег с моталыгой и харвером. Не шевелясь, она наблюдала, как бригадир Типалов все-таки опустил автомат, пощадив пленника. А затем бригада спохватилась, что ведьма исчезла. Тот там орал, затем бригадир, а вместе с ним и другие мужики из бригады в бесполезном остервенении секли по деревьям и кустам очередями. Затем все под дождем полезли по машинам. Щука лежала в тальнике на брюхе и терпеливо ждала. Мимо нее по реке с плеском прошагал Харвер, огромный паук. За Харвером рыча прокатилась мотолыга, и бригада неспешно скрылась за поворотом. Дождь зачистил Над Емантау метались широкие сполохи бледного света и ворочался гром. Щука выдралась из стальника и босиком заковыляла по камням к трупу расстрелянного Алабаевца. «Надо снять с него котцы, Без обуви никуда». Щука так увлеклась, расшнуровывая и стаскивая ботинки мертвяка, то не заметила, как рядом с ней появилась большая рыжая собака. И вскоре в щуку сквозь дождь, ослепляя искрами, уперлись яркие лучи ручных фонарей. Эта бригада Алабая вернулась за оставленными товарищами.